Глава 11. Диана «Чего тебе, молодой?» Вздёрнул бровь баталер с анкерком в руках, остановившийся перевести дух у очередного трапа. Порядка двадцати литров Грога не такая уж и легкая ноша, и тащить ее приходится из самого дальнего угла трюма, где спиртное хранится под замком. А то как же. Дашь слабину, так моряки быстренько расправятся со всеми запасами на борту. «Хотел вам помочь, мистер Грин?» «Запомни, молодой, я лишнего не налью. Сколько не проси». «А я и не прошу». «Просто Колин мне всегда говорил, что на корабле нужно заслужить расположение непосредственного старшины, боцмана и баталера». «А ты и рад стараться», — хмыкнул тот. «Мне это не сложно. К тому же мы тут задолжали парням недельную пайку Грога». «Слышал. Ну что же, тащи». Отступив на шаг от танкера и делая приглашающий жест, произнес баталер. Лесть была настолько неприкрытой и наивной, что не понять этого не мог только полный тупица. Однако Грин, как и все на корабле, прекрасно знал, что к ним на борт занесло дворянчика, решившего хапнуть морской романтики с самых низов. Случается и такое. И, кстати, среди благородных даже поощряется. Так что Грину где-то было даже и лестно, что у него в помощниках ходит молодой аристократ. Парень оказался расторопным и просто горел энтузиазмом. Успевал выполнить распоряжение старшины, бегать с мелкими поручениями боцмана и помогать баталеру. Правда, несмотря на стремление выделиться, припахать его больше не пытались. С одной стороны, Дункан уже проявил себя, с другой, за ним все время присматривал старый волчара Колин. Поэтому видавшим виды морякам оставалось только с ухмылкой наблюдать за суетой молодого и делать ставки, насколько его еще хватит. В порту простояли трое суток, после чего Диана, нещадно дымя дрянным и дешевым углем, под машиной покинула гостеприимную гавань. «Война для капера – настоящая страда. Перевели дух морячки, промочили глотки, пощупали баб. Пора и делом заняться». Раздача Грога, как всегда, прошла в полуденный час. Принимали на грудь все, включая и вахтенных, которые по одному подтягивались к выстроившейся очереди. Их пропускали вперед, а как же иначе. 140 граммов рома, сильно разбавленного водой, сдобренной сахаром и лимоном, назвать крепким спиртным напитком не поворачивался язык. Поэтому захмелеть от порции сложно. Адмиральская чарка перед обедом – это уже скорее традиция. правда, от лишней порции никто не откажется. Дункан доел кашу и направился в свой угол. Матросы деловито развешивали гамаки, готовясь к послеобеденному сну. Незанятым на вахте предоставляется личное время, когда можно заняться своими делами. По негласной традиции британского флота, моряки в этот час по большей части ложились отдыхать. Офицеры этому не препятствовали». Парень также прикрепил свой гамак и забрался в него, смешив веки. С полчаса у него есть, так отчего бы и не поспать. Тем более последние деньки выдались нелегкими. Пришлось изрядно потрудиться, втираясь в доверие к новоявленному начальству. Проснулся он, как штирлиц, ровно в назначенный срок. Щелкнул крышкой часов, взглянул на время и спустился на палубу. Потянулся, похрустев косточками – Все же спать в гамаке – удовольствие ниже среднего. За прошедшие дни он к этому так и не привык. По средней палубе, отведенной под обитание экипажа, разносилась разноголосица храпа. Спать им еще как минимум часов шесть. Не все устроились в гамаках. Вон матрос прикорнул, сидя в уголке, выронив рубаху, которую чинил. Другой завалился с недоделанной моделью парусника на коленях. Еще несколько повалились на стол, висящий на веревках, забросив игру в кости, хотя и любили это дело Одно сплошное сонное царство Борис склонился над своим рундуком и, убрав вещи, лежавшие сверху, извлек оружейный пояс Затем нацепил на себя патронтаж с картечными зарядами Достал укороченный дробовик с пистолетной рукоятью, разложил плечевой упор и забросил оружие за спину на ремень Вооружился бульдогом и перезарядил его патронами с бездымным порохом. Хранил он их в жестяной баночке с куском древесного угля, чтобы уберечь от сырости. Прикрепил на ствол глушитель и засунул оружие за пояс. Далее из банки щедро плеснул на ветошь хлороформа и вооружился продолговатым кожаным мешочком, наполненным свинцовой дробью. «Убить этой штукой не убьешь, зато выключишь качественно». По носовому трапу на среднюю палубу спустился Рыченков. «Вахтенные носом клюют и постоянно умываются. Офицеры то и дело раздают пинки», — сообщил он товарищу, извлекая из своего рундука оружие. «Не пьющие не все здесь», — кивнув на один из гамаков, произнес Борис. «Ну и какого тогда стоишь? Вперед!» Борис без лишних разговоров направился к одному из спящих. Ничуть не стесняясь, приложился тому потемечку мешочком с дробью Отправляя его в беспамятство А там и ветошь с хлороформом на лицо Несколько секунд и перешел к следующему не пьющие на флоте большая редкость, но случаются В команде Дианы их было четверо Двое мирно спали, воспользовавшись полуденной сиестой Теперь же отправились в царство Морфея под воздействием химии Еще двое сейчас на вахте Все рассчитать, как в часовом механизме, не получится. По трапу, у которого находился Борис, прошлепали босые ноги. Парень едва успел уйти за него, дабы не быть сразу же обнаруженным. «О, Боцман, хорошо же ты пришел», – радостно приветствовал его уже заканчивавший вооружат Сороченков. «Какого дьявола?» – делая в его сторону пару шагов, возмутился старый морской волк. Борис бесшумно скользнул ему за спину и с размаху опустил на голову мешочек. Крепок мужик, кто бы спорил, но прилетевший гостиниц все же отправил его в нокаут. А там и ветошь лицо порядок, мертвый он им без надобности. Тут такое дело, боцман и офицеры не пьют грог, им полагается ром. Эта традиция сохранялась и на каперах. На Диане, включая капитана, четыре офицера и фельдшер. «Получается, все еще бодрствуют семеро. Может, химия и еще кого-то не свалила. Все же одно дело человек, расслабившийся на отдыхе, и совсем другое находящийся на службе. Но бойцы из них сейчас никакие. Координация, как и мозговая деятельность, нарушены». «Боря, на корму!» – распорядился Рыченков, извлекая из кармана Боцмана связку ключей. «Удачно с ним получилось». Так-то пришлось бы заходить с носа, пробиваясь с боем через всю палубу. Теперь же можно подняться с кормы, где дверь на трап обычно заперта. Вошли в короткий коридор, где располагаются коптерки, баталерка и каюты старшинского состава. На всякий случай заглянули, убедившись, что их обитатели спят. Поднялись по трапу, отперли дверь и оказались в коридоре офицерских кают. Если бы не керосиновые лампы, то тут был бы полный мрак. А так ничего. Сумрачно, конечно, но вполне на уровне. Рыченков, вооруженный бульдогом с глушителем, указал Борису на одну из кают, а сам направился в капитанскую. Дверь отворилась совершенно свободно и без скрипа. Воровство на кораблях – это нонсенс. Встречаются, конечно, крысы, но до крайности редко. Потому что судьба пойманного незавидна. Самосуд? Ну да, он родимый. Зато на кораблях нет краж и, как следствие, запоров. Единственное, чтобы не ввергать в соблазн, ну и подальше от дурости, запираются оружейки, крюют камеры, винный склад и сейф капитана корабля с судовой кассой. Дверь перед Борисом также открылась совершенно свободно и беззвучно. Первый помощник отдыхал после вахты. Хлоп! Револьверная пуля проделала аккуратное отверстие в голове. О том, чтобы выметнулись мозги, не могло быть и речи. Слишком слабый патрон. Но чтобы приласкать насмерть, вполне достаточно. Лейтенант во второй каюте не спал, а читал книгу, развалившись на койке. «Какого дьявола?» – начал было подниматься он. «Хлоп!» Пуля попала в лоб, оставив красную отметину, а офицер откинулся на подушку. Этих беречь не стоит. У них как минимум еще по одной жизни. А если нет, ну что же, значит, не повезло. Бывает. Борис взглянул в сторону Рыченкова, уже стоящего у открытой двери каюты фельдшера. Тот довольно осклабился, мол, и тут порядок. Вот ты ладно, пора и на палубу. «Что за чертовщина творится?» «Рейли, держи курс, я сейчас вернусь», – послышалось от двери ведущей шканцы Наконец она распахнулась, и в полутемный коридор ступил вахтенный офицер. Рыченков не стал долго рассусоливать. «Хлоп!» — пуля в лоб, и они устремились на шканцы. хлоп а <звучит текст> Матрос у штурвала, тот самый Рейли, получил свинец в колено и, взрывев благим матом, повалился на палубу. Следующий, непьющий, также оказался неподалеку. Он как раз пытался растормошить одного из матросов, поливая ему на темечко воду. Реакция на происходящее у него была молниеносной. Деревянное ведро полетело в нападающих, а в его руке тут же материализовался нож, с которым он ринулся в атаку. Раздались сдвоенные хлопки, и он повалился на палубу, поймав свинец в грудь и живот. Умывавшийся матрос попытался было присоединиться к атаке своего незадачливого товарища, но оказался слишком медлительным. Измайлов без труда разминулся с отточенной полоской стали и приложился по его затылку рукоятью револьвера. «Порядок, Боря. Остальные дрыхнут», – сообщил Рыченков, уже успевший взбежать на ют и осмотреться. «Понял, Дрофей Тарасович». Ветошь на лицо накаутированному «Так, на всякий случай». Борис присел над раненым. Не обращая внимания на его корче, связал ему руки за спиной, чтобы не учудил чего – после чего приложил к груди аптечку и активировал ее. «Ах!» – блаженно вздохнул матрос. «Ожил?» – хмыкнул Борис. «Какого черта?» – начал было тот. «Не забивай себе голову. Спи!» – перебил его парень и приложил к лицу хлороформ. «Ну что там у тебя, Борька?» «Порядок!» – переходя ко все еще стенающему раненому в ногу, отозвался парень. «Да, раздроблена чашечка». «Ладно, это они потом поправят. Ветош на лицо и жгут на ногу, чтобы кровью не истек «О, а вот и система ожила. Десять тысяч очков на двоих прилетело. Ну и по мелочи, за убитых и подстреленных. А вот за пленённых ворогов от чего-то ничего не упало». «Странно как-то тут всё устроено. Захватить, между прочим, куда сложнее, чем прибить. Вот в плане кораблей система это учитывает, увеличивая опыт вдвое против потопления». а с людьми от чего-то иначе. Недосмотр получается. Хотя, быть может, потому и не учитывает, что в сравнении даже с одним пленником захват вот этого брига может показаться мелочью. Разумеется, при наличии определенных сил и средств. Так что продумано тут все. Чего нос морщить? Ты зачем заряд аптечки использовал? Наблюдая за манипуляциями Бориса, поинтересовался Рыченков. «Так у меня еще один есть», — отмахнулся Измайлов, продолжая колдовать над раненым. «Так ничего еще не закончилось», — возразил шкипер. «У фельдшера же имеется артефакт. Только он привязан к нему». «Очнется же, никуда не денется, а там и сотрудничать станет». «Ладно, оставь этого, потом обихотишь. Я к штурвалу. Ты вяжи офицеров, а потом на рее сворачивать паруса». «Умаюсь. Твоя затея, вот и работай», — возразил Рыченков, — «И маяк не забудь запустить». «Сделаю». Все началось с того, что после отражения нападения на остров Линьола, баронесса широким жестом передала Борису полтораста пленников, из которых он мог выкачать весь опыт. Сами они, ясное дело, оставались в ее распоряжении. Оказывается, с пленами тут поступают незамысловато. Выкачивают из них избыточный и свободный опыт, после чего те продолжают трудиться в различных областях, принося двойную прибыль. Вот так все просто. Никаких Женевских конвенций и прав человека. После войны правительства выкупают своих граждан, а каперы остаются предоставленными самим себе. У кого найдутся средства для выкупа, те откупятся, у кого нет, будут отрабатывать. Никаких заоблачных сумм. Всего лишь оплата содержания и надбавка за доставленные неудобства. Каково же было удивление Бориса, когда в их копилку разом поступил почти миллион опыта. Было над чем призадуматься. Вот он и подумал, от чего бы и не заработать на этом. В плане денег, ясное дело. Хотя, чего греха таить, они вовсе не были бы лишними. К тому же, как оказалось, король назначил премию в 200 тысяч писет за каждый уничтоженный или захваченный корабль каперов. При этом приз оставался за захватившим его. Борис прикинул, премия в среднем составляла стоимость деревянного судна с паровой машиной без вооружения. А по его задумке им доставался полностью снаряженный и вооруженный корабль. Так от чего бы и не рискнуть. Кстати, баронессе за потопленных каперов ничего не обломилось, кроме пленников. С одной стороны, она защищала свой дом. С другой, являясь вассалом графа Гранады, а, как следствие, и короля состояла на службе короны. Совсем без внимания ее, конечно, не оставят. Граф отправил королю прошение о награждении ее орденом. Своей же властью одарил медалями всех, принявших активное участие в бою. Однако каперов, желающих зарабатывать охотой на себе подобных, не находилось, и указ о премии завис в воздухе. Вроде как и есть, но по факту не действует. Вот Измайлов и решил это дело поправить План, придуманный им, был рискованным И это если мягко сказать Изначально Борис и вовсе хотел отправиться один Но столкнулся с глухой стеной непонимания товарищей Все попытки отговорить Бориса ни к чему не привели Измайлов закусил у дела Глупо? Очень может быть, что со стороны это именно так и выглядит Но сам он искренне считал риск оправданным Погибнуть, как выяснилось, можно и на абсолютно спокойном острове, при самом доброжелательном отношении со стороны хозяйки. Понимая, что от этой авантюры парня не отговорить, Рыченков решил ее возглавить, выдвинув себя на передний край. Либо так, либо он сам вышибет мозги своему компаньону. Решение за ним. Отказываться Борис не стал, еще чего не хватало. Наоборот, подобный расклад его устраивал целиком и полностью. Чтобы разобраться со всем свалившимся на них хозяйством, пришлось провозиться часа четыре. Вымотался при этом Измайлов до последней степени. Особенно тяжко пришлось с парусами. А ведь Дорофей Тарасович все не снизошел до помощи Борису, зафиксировав штурвал на прямом руле. Вот интересно, что бы Измайлов тут делал один? После того, как связали всю команду и перетащили на среднюю палубу, шкипер остался присматривать за пленниками. все скоро могли начать просыпаться, в зависимости от крепости организма. 126 человек и всего лишь двое охранников при отсутствии запоров и крепких решеток. Расслабляться не стоило. Борис же отправился обследовать капитанскую каюту. Очень уж хотелось понять, насколько удачный трофей достался им. Конечно, корабль сам по себе уже дорого стоил. Кстати, по водоизмещению Рыченкову вполне по руке. «Больше их газели, машина мощнее, парусное вооружение придется изменить на гафельное, правда скорость упадет, но увеличивать команду в их планы пока не входило, а значит и от прямых парусов придется отказаться». Корабль «Борису» нравился, и он всерьез подумывал оставить его себе. Измайлов обладал второй ступенью «слесаря». При наличии такого преподавателя, как Проскурин, и серьезно поднятого интеллекта, он усиленными темпами осваивал эту специальность. Правда, в этот раз она ему все же не понадобилась. Необходимые ключи обнаружились на теле капитана, а потому он получил беспрепятственный доступ к двухсекционному несгораемому сейфу, примастившемуся в дальнем углу. Ого, отлично! В верхнем отделении обнаружились деньги и бухгалтерские книги. пачки банкнот фунтов и столбики, упакованных в бумагу золотых монет. Согласно записям, тут находилось в общей сложности 32 тысячи фунтов с мелочью, принадлежавших членам команды. Похоже, моряки категорически не доверяли банкам, а еще обнаружилось 5000 фунтов судовой кассы. Довольно потирая руки, Борис полез в нижний отдел, предполагая, что там могут оказаться какие-нибудь ценные предметы. Ну, в общем и целом он не ошибся. Только это были не драгоценности, а артефакт. такая деревянная коробочка размером с небольшую посылку 30 на 20 и на 15 сантиметров. Артефакт – защитник. Рассеивание снарядов – плюс 4%. Радиус покрытия – 50 метров. Привязка – брик Диана. Количество зарядов – один. Состояние заряда – 100%. «Время работы – 4 часа. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма не взведён». «Так вот ты какой знаменитый артефакт! А ведь, пожалуй, прав профессор, заслал-таки Тесла на каперы несколько экземпляров в качестве рекламы. Или это они уже сами озаботились? Ведь ходят не на чужих кораблях, а на своих. А к личному отношения всегда куда как бережнее». «Интересно, а почём Тесла продаёт защитников? Наверняка они стоят дороже аптечек. Может, даже цена одного артефакта выше стоимости вот этого корабля? Ерунда. Выяснит ещё. Или того хлеще, глядишь, ещё и удастся повторить. Работа профессора пока вполне обнадёживает».